3, январь 4. Указую начать новую ступень с понимания происходящего. Новый мир сияющий светил. Он дает людям все, что надо для тела и духа, но рукою и ногою человеческой таков принцип строительства. Как же от несовершенства настоящего перейти к красоте и сиянию будущего? Неизбежное смещение. Сроки не ждут, процесс смещения убыстрен до пределов выносливости сознания. Потому не удивляйтесь двигам идущим и напряжению сфер. Грядущему быть надлежит. Трудности перехода логичны, понимание цели облегчает продвижение к ней. К будущему идем, и слишком смотреть по сторонам на мелькающие знаки уходящего мира не стоит. Все впереди. Ради будущего встаем ото сна. Ради него принимаем крест жизни. Ради него устремляем вперед дух свой в пространстве. Не то, что через дух проходит к сужденному важно, но зовущая цель. Мир красоты утвержден для людей. В него не войти без ступенек. Ступени, проходимые, есть ступени приближения к сужденному миру Майтреи. Их не отриньте, иначе не подойти. Понимание движет. Сущность смещения надо духом принять. Осуждение оставить. Строительство жизни идет. Храм будет закончен, леса уберутся, и мусор отбросов расчистят площадки. Назадят цветы и деревья, украсится все, и здание нового мира предстанет перед глазами во всем своем великолепии.